Золотопольский, вернее, история, связанная с ним. Инспектора Золотопольского знают в нашем городе все, даже маменька. Он молодой. Мося считает, что очень красивый. Какие у него усы! Я ненавижу его рыжие, пышные, закрученные на концах усы. Инспектор Золотопольский преследует гимназистов, и делает обыски в партах. Он запрещает гимназистам собираться читать. Однажды к его приходу гимназисты положили на кафедру человека в футляре Чехова. Инспектор приказал Семену сжечь Чехова в печке. Просто дурак. Но, скорее всего, он жандарм. Я его ненавижу. Однажды Кирилл Строгов написал эпиграмму. «Воспитатель юношества». «Тебе бы с рыжими усами не здесь командовать над нами. Тебе бы на площади парад и строй напуганных солдат. Присутствует сам Николай. Эй, выше ногу поднимай!» У, как бушевал инспектор. Он догадывался, что автор строгов, но вызвал Аркадия Горячего. Дверь учительской была заперта. Инспектор крутил ус и ласково выпытывал у Аркадия кто написал. «Ты ведь знаешь, что Строгов написал. Он твой враг. Скажи, что он написал, и Строгова не будет в гимназии». Потом он начал стучать кулаком по столу и кричал. «Болван, я тебя исключу из гимназии, и если ты не откроешь, кто написал?» Аркадий учился тогда в пятом классе. Он чуть не заплакал от страха, Я думаю, заплакал и от досады, что приходится пропадать из-за Кирилла, с которым они дрались целый год. Он ничего не сказал. С этого случая началась их дружба на всю жизнь. Аркадий придумал девиз «Верность в счастье, верность в беде, верность в бою». А Ване-пастухове никаких известий. Мы часто о нем вспоминаем. И не забудем никогда этого человека, который посвятил свою жизнь борьбе за освобождение угнетенного рабочего класса. 1913 год. 27 января. Ничего не получилось из моего дневника. Не хочется мне его вести, нечего записывать. Один день похож на другой. В гимназии скучно, в гимназии нехорошо. Сегодня Зоя Викторовна, сделав умильные глазки, сказала Мусе Георгиевской. «Я встретила вашу маман в театре. Вы из-за границы выписываете туалеты». Муся скорчила гримасу. Она учится перед зеркалом корчить гримасы и воображает, что красиво. И небрежно ответила. «Из Парижа. Скорее бы кончить гимназию». Аркадий и Кирилл обещают взять меня на собрание рабочего кружка. Я очень готовлюсь. 15 февраля. Ночь. Я дождалась, когда все заснут, чтобы записать, что случилось. Я получила от Вани Пастухова письмо. Вот оно. Здравствуй, Поля. Я снова свободен, то есть имею право жить, где хочу, за исключением нескольких городов. «Передайте друзьям, где б ни был я, в огне ли смертной битвы, при мирных ли брегах родимого ручья, святому братству верен я». Они поймут. Я напишу им, если вы ответите, что можно писать. Кроме того, передайте, что ту замечательную книгу, которая называется «Буря скоро грянет буря», я продолжаю изучать и сейчас». Я вас помню, как сочувственно вы на меня взглянули, когда швейцар Семен гнался за мной. Я надеюсь, что вы остались той же серьезной девушкой, какую аттестовала вас библиотекарша, а не превратились в барышню. Жму руку и жду письма. Что у вас? Иван Пастухов. Письмо зашифровано, мы отлично поняли, о каком братстве пишет пастухов и какую он читает книгу. Хорошо жить, радостно, и пусть скорее грянет буря. 25 февраля. Просидели всю ночь в нашей прихожей, из которой не виден на улицу свет». «Милая мамаша, она верит, что мы готовились к письменной по алгебре. Только удивляется, зачем выбрали такое место, и как случилось, что я отстала и нуждаюсь в помощи». Ириша выручила. Она сказала мамаше, что раз со мной случилась такая беда и пришлось обратиться к репетиторам, надо быть чуткими. И будто в прихожую... Мы спрятались от стыда, как бы кто не увидел в окно. А мы читали, что делать Ленина. Завтра опять идем на сходку. Ожидают товарища из Петербурга. Шестое апреля. Никто не думал, что так повернется дело. У нас в гимназии был вечер. Я прочитала реферат на тему «Тургеневские девушки». Преподаватель словесности красноречиво доказывал, что идеал русской девушки – Лиза Калитина. Он приводил убедительные доводы. «Но я не могла с ним согласиться, и свой реферат построила так, чтобы доказать значение Елены из накануне. Героическая девушка отдает все свои силы революционной борьбе, что может быть прекрасней». Во время моего доклада в зале была такая тишина, что мне становилось и жутко, и весело. В первом ряду сидели почетные гости. Неожиданно инспектор Золотопольский вскочил. Честное слово, его закрученные усы сейчас встали дыбом. Он заложил руку за борт мундира и, выбросив ногу вперед, прогремел. «Прекратить недопустимую пропаганду!» Из глубины зала, где сидели приглашенные гимназисты, раздался возглас. Тургенев тоже стал запрещенным. Инспектор Златопольский покинул зал. Начальница встревоженная последовала за ним. Классные дамы обмахивались кружевными платочками. Ах, ох, и Зоя Викторовна стащила меня со сцены. Вдруг, почти оттолкнув ее, на сцену вскочил Кирилл. Товарищи гимназисты и гимназистки, мы должны смело сказать: не хотим учиться в гимназии, где нашу мысль душат, совесть усыпляют. Рабочие всей России готовятся к борьбе. Пойдем с нами, только там наша школа. Все слушали, онемев от изумления, никого из учителей не было в зале. Зоя Викторовна выбежала при первых же словах. В середине речи Кирилла появился Константин Петрович. Он поманил меня пальцем и шепотом сказал «Уведите его, скорей уходите, дело принимает плохой оборот». И торопливо пошел к выходу, как будто ничего не видел и не слышал. «Мы условились с Кириллом и Аркадием не встречаться в эти дни, надо спрятать все книги. Мы простились, но я догнала их и на всякий случай сказала». Верность в беде, верность в бою. 10 апреля. Кирилл исключен из гимназии. 1914 год. 25 мая. Выпускные экзамены. Сколько горя принес этот год. Умер отец. У нас дома было два обыска. После этого я потеряла все свои репетиторские уроки. Остался один, из-за которого я хожу на край города. Мамаша состарилась от слез и нужды. Мы с Иришей пытаемся скрасить ей жизнь, но что-то плохо удается. Аркадий и Кирилл уехали в Петербург. И мне бы, если удастся кончить гимназию золотой медалью, тогда Петербург, высшие женские курсы, рабочее движение. Константин Петрович уверяет, что золотая медаль обеспечена, он называет меня своей гордостью, но о моем будущем в Петербурге он никогда не говорит. 29 мая. Как все перевернулось. Без предупреждения приехал Ваня Пастухов. Я сидела в саду и повторяла к экзаменам билеты. Книга выпала у меня из рук, когда он пришел. Не помню, сколько часов мы просидели на скамейке. Вечером я пошла его проводить. Цвела сирень. Наш маленький город был весь душистый, лиловый. И, казалось, в этих садах, утонувших в цвету, живут прекрасные люди, о которых тосковал Чехов. Мы шли главной улицей. В конце ее стоял закат. Как будто натянули на все небо алое знамя. Ваня сказал, «Вся в зареве горна рука, верна и твердая метка». Вдруг из переулка показался инспектор Золотопольский. Он теперь очень важное лицо в нашем городе. Лучше бы не попадаться ему на глаза. Боже мой, как посмотрел на нас инспектор и весь залился краской, словно огнем. Ваня ответил дерзким, спокойным взглядом. После он мне сказал, «Хорошо, что это мстительное животное вас не знает». Я промолчала о Тургеневском вечере. 30 мая. Вызвали к начальнице. Она приняла меня стоя. Стыдно признаться. Ее шелковое шуршащее платье, ларнет с первомутровой ручкой и презрительная надменность во взгляде – все повергает меня в страх. Тихомирова. «Вы прогуливались вчера по главной улице города с гимназистом, исключенным за дурное поведение и вредное направление мыслей. Она подождала, не буду ли я возражать. Вы позорите нашу гимназию и свое доброе имя». При этих словах мною овладела какая-то небывалая, грозная смелость, и я сказала, глядя ей прямо в лицо, Мысли Ивана Никодимовича Пастухова достойны уважения. Я горжусь своей дружбой с ним. Не помню, что кричала после она и все сбежавшиеся классные дамы. Зоя Викторовна шипела, жаля крошечными глазами-пиявками. «Вас пощадили в прошлом году! Выгнать бы в судомойки!» «Пощадили! Не нужна мне ваша пощада!» 3 июня. На экзамене по истории присутствовали попечитель и инспектор Золотопольский. Константин Петрович сидел за зеленым столом, бледный и злой. Меня спросили самый последний. В зале не осталось никого из гимназисток, когда я вышла к экзаменационному столу. Я стояла одна перед ними, попечителем, начальницей инспектором золотопольским константин петрович опустил голову и все время пока я отвечала не поднял глаз почему мне не задали ни одного дополнительного вопроса все молчали инспектор золотопольский нагнулся к начальнице и что-то шептал я видела константин петрович крупным решительным почерком поставил в журнале 5. 6 июня. Они вывели мне за историю тройку. Прощай, золотая медаль. 18 июня Константин Петрович подал в отставку. На днях он уезжает из города. Мы с Ваней зашли его навестить. Он осунулся и похудел за эти дни, но стал как-то веселей и моложе. К черту это грязное болото сказал Константин Петрович. Они хотят отнять у нас право даже на честность. 14 июля. Война. Что будет? Война. 1916 год. Декабрь. Снова извлекла на свет тетрадку. Но что это за дневник? Какие-то обрывки, а не дневник. Напишу страничку, когда случится важное событие и куда-нибудь запрячу тетрадь на год или два. Сегодня не случилось никакого события. Просто мне грустно, тоскливо. Белый-белый снег, сугробы под окнами, тихое деревенское небо. Я полюбила Владимировку. Инспектор Золотопольский сослал меня сюда вроде как в ссылку. Ничего. Мне ведь не всегда бывает тоскливо, очень редко. Перебирала сегодня письма, их толстая пачка. Что-то готовится там, на фронте. В последнем письме Ваня написал. Кончится с немцами война, начнется, надо полагать, другая. А может и раньше. Сегодня в сумерки зайдут Бочаров и Ефимов. Надо, чтобы никто не заметил. Я дам им прочитать те брошюры, которые мне прислали из города. Я давно присмотрелась к этим ребятам. Думаю, что пора. Идут годы и жизнь. Я работаю, жду. Все жду и готовлюсь. И только иногда, словно в кулак, стиснет сердце тоска. Но довольно. 1917 год. Не знаю, кто донес о наших чтениях. Подозреваю, мучаюсь, а точно ничего не знаю. Скорее всего, наш батюшка – отец Леонид. Последние дни он ходил за мной по пятам. Не думала, что расправляться со мной прискачет сам инспектор Златопольский. Я занималась в классе, когда к крыльцу подлетели сани. Жандарм отбросил полость. Ух, как раздобрел! Весь разбух! Налился жиром сановитый чиновник. По усам только и можно узнать. Правда, усы теперь опущены вниз, длинные, рыжие. Был грязный, гнусный допрос. Не буду описывать, поскорей бы забыть. У меня хватило сил промолчать два часа, но на один вопрос я ответила. «С проходимцем Пастуховым! Надеюсь, знакомства не поддерживаете?» Иван Никодимович Пастухов – мой жених. Извольте о нем выражаться почтительно. Милые мои друзья – Ваня, Аркадий, Кирилл, сестренка Ириша, вспомните скорее меня сейчас, в эту минуту, подумайте обо мне». Они сказали, что увезут меня в город, в тюрьму. Я не боюсь. Дневник обрывался, потеряны или вовсе не дописаны дальше страницы. Маша еще не перелистала тетрадь юность отцов. Какое-то особое чувство нежности и гордости вызвал в ней этот рассказ: как близкий, понятный отец, тетя Поля, дядя Иван, Аркадий Фролович. Она спрятала в сумку пожелтевшие листочки и поднялась с травы. Скоро поезд. Вдруг ей сильно захотелось в Москву, в эту трудную, взрослую жизнь, какая ждала ее там. Маше казалось, она войдет не одна, как будто друг шел с ней рядом. Она простилась взглядом со своим недолгим тенистым приютом Подобрала на память две сосновые шишки и поторопилась на платформу. Железнодорожный служащий фуражки с красным околышем ударил в колокол. Поезд вышел с ближайшей станции. Глава двадцать Письмо, полученное Машей в первый же день ее возвращения домой, было самой удивительной новостью. Усков писал, что приехал в Москву, заходил три раза и что произошли важные события, о которых Маша даже не подозревает. Дальше следовала цитата из Блока. «Но узнаю тебя, начало высоких и мятежных дней. И больше ничего». «Привет с восклицательным знаком и подпись Юрий Усков». Маша в недоумении перечитывала письмо, стараясь угадать смысл тех намеков, какие оно заключало, но ничего не поняла. Она кончила тем, что скомкала письмо и бросила на стол, но через минуту, разгладив бумажку, перечитала вновь. Какие важные события произошли в жизни Мити Агапова? Маша не сомневалась, что Усков приходил рассказать о нем. И, судя по тону письма, рассказать что-то неожиданно счастливое. Ее необузданное воображение подсказывало самые невероятные догадки. Чуть ли не представилось ей, что Юрий явился в Москву посланцем от Мити. «Ах, что мне в том? Теперь это не может иметь никакого значения». Но она понимала, что обманывает себя. Усков не появлялся. Боясь разминуться с ним, Маша откладывала со дня на день посещение РАНО и вместо того, чтобы заняться подготовкой к урокам, читала лежа на диване. Она ломала голову над тем, как разыскать Ускова, не догадываясь позвонить Валентину Антоновичу. А между тем, естественно, было предположить, что Юрий навестит профессора. Явился он к Маше, когда она перестала ждать и, призвав на помощь все свое благоразумие, решила, что с прошлым покончено раз и навсегда. В тот же день, приведя в порядок туалет, она собралась в Рано и надевала перед зеркалом шляпу, когда раздался звонок. Усков ворвался в прихожую, подобно буре. Он так энергично потряс Маше руку, что у нее хрустнуло запястье. Он ничего еще не сказал, кроме нескольких бессвязных вопросов, которые выпалил залпом. «Как живешь? Как ты доехала тогда? Где работаешь?» А Маша уже поняла, что приезд его в Москву не имеет никакого отношения к Мите Агапову. Подавив разочарование, она пригласила Юрия в комнату и с такой грустной улыбкой присела на диван, что только Усков мог не заметить. Но Усков был слишком возбужден и занят собой, чтобы заметить что-нибудь. «Прочитала письмо, поняла?» «Нет, конечно, ничего не поняла». «Неужели? Однако, что ты подумала?» «Что подумала? Разве могла Маша признаться?» «Ясно одно, с тобой случилось что-то очень приятное». По лицу не нетрудно было угадать, что он вступил в полосу удач. «Представь! Конечно, тебе не могло прийти это в голову. Представь, я аспирант!» Маша ахнула. «Юрий, но какой же ты молодец! Как я рада за тебя! Нет, право же ты, молодчина!» Юрий повертел в руке кепку, подбросил, поймал и, справившись таким образом, с волнением продолжал. «Экзамены кончены, мучения позади. Я аспирант Госпединститута и Валентин Антонович – мой научный руководитель. Он необыкновенный, изумительный человек. Скоро ты прочтешь его работу о слове. Вот Маша умница, такого еще не встречал». «Ну и работал же я после твоего отъезда, и не писал потому. Вот, думаю, будет сюрприз. Но сколько я вытерпел с переездом в Москву, готов на любые жертвы, лишь бы учиться здесь. Стоит только зайти в ленинскую читальню. Нет, что ни говори, здесь совсем другой уровень. Сам воздух пропитан академичностью». Москва, Москва, люблю тебя, как сын, как русский, сильно, пламенно и нежно. Произнеся эту длинную восторженную тираду, Усков сел верхом на стул, а, опершись на спинку подбородком, устремил на Машу испытующий взгляд, и только теперь увидел, как она изменилась. Ты похудела! Ты не очень весела, Маша. Да где Кирилл Петрович? Папа умер. «Маша! Маша!» Она быстро поднялась. «Если у тебя есть время, пройдемся вместе в РАНО. Сегодня я должна получить направление в школу. Но расскажи, какие у вас там новости?» Спросила она, когда они вышли на улицу. Юрий обстоятельно изложил институтские события, кто как кончил, куда получил назначение, кто из эвакуированных вернулся домой, передал привет Адильде и Дорофеевой. И только Амите Агапове не обмолвился ни словом этот неисправимый чудак. А Маша скорее откусила бы язык, чем задала хоть один вопрос. Юрий видел ее спокойное лицо. Если бы он знал, чего стоило ей спокойствие. Но он ничего не знал и подумал. Должно быть, Ася права, что там полный разрыв. Хороший я был бы осел, если бы завел речь об этом. Так они пошли к Рано. Маша вдруг перетрусила. Юрий, честное слово, я так волнуюсь, что пору бежать. Вот в это время Юрий и принял решение, которое имело серьезные последствия в его личной жизни. «Идем, Маша, я тоже поступлю в школу». Еще утром этого дня он не подозревал, как необходимо совмещать теорию с практикой. Теперь же твердо был убежден, что без школы обойтись невозможно. В конце концов, аспирантура приведет к такой же педагогической работе. Какой получится из него преподаватель вуза, если о школе он не имеет понятия? Все эти соображения Усков наспех изложил Маше, и она не успела опомниться, как он распахнул дверь в кабинет инспектора и они предстали перед глазами начальства. Инспектор, пожилой человек неказистой внешности, с плоским лицом и похожим на щетку с седым ежиком волос, прервал разговор секретаршей. Они представились. Новички. Такс. «Позвольте», – нахмурился он, взяв у Маши извещение. «Позвольте, вы должны были явиться значительно раньше. Почему опоздали?» Маша смутилась, она не подготовилась к вопросу. «Причины, которые меня задержали?» – сказала она, запинаясь. «Вам покажутся ничтожными, хотя для меня они значительны. Я не могу объяснить опоздание». Усков приподнялся и вторично поклонился, и, бросив на Машу осуждающий взгляд, намеревался вступить в разговор с инспектором, чтобы смягчить невыгодное впечатление, произведенное ею. Но инспектор обратился опять к ней. «Как вас зовут?» «Мария», — ответила она и краснее добавила. «Кирилловна». «Так вот, Мария Кирилловна, позвольте напомнить». Чтобы воспитать дисциплинированность в своих учениках, педагог должен быть дисциплинированным сам. Ничего неожиданного не было в старой известной всем истине, которую инспектор щел нужным повторить Маше. Усков осторожненько дернул ее за рукав. «Провинилась? Помалкивай». Маша не заметила подсказки или не хотела заметить. «Боюсь», — отвечала она, — «мне недостает многих качеств, необходимых педагогу. Истинный педагог — человек исключительной силы. Я слишком обыкновенна, чтобы быть педагогом». «Что она городит?» — сполошился Усков. «Пришла в Рано за назначением и так себя аттестует. Путаница Маша». Наверное, что-то в этом роде подумал и инспектор, который, проработав лет двадцать в РАНО, привык наставлять учителей, особенно новеньких, внушая практичное, трезвое и сам не подозревая того обыденное отношение к делу, романтики, пока жизнь бока не обмяла. Усмехнулся инспектор Машиным словам, как усмехаются детской болтовне, и обратился к Ускову. И вы, маловер? Ого, как он повернул! В маловеры записал Марию Кирилловну Строгову. Усков только и ждал сигнала ворваться в разговор. Он догадался, инспектор Машиными словами задет. Сидит врано человечек с седым ёжиком, неплохой, может быть, человечек звезд неба не хватает, а надо учить учителей. Учит тому, что известно, бесспорно, в чем нельзя ошибиться. Фантазий сторонится, пуще всего страшится фантазий, ибо ведут они в неизведанное. И вдруг обухом по голове. Если ты обыкновенен, нельзя быть педагогом. «Маша-философ, мы с тобой пока ничего не умеем. Три-четыре урока на институтской практике – вот и все». Меньше чем в три минуты Усков развил свою инспекторскую, он угадал, точку зрения, которая заключалась в том, что романтизм романтизмом, а педагогические задачи конкретны. «Именно?» – спросила Маша. «Именно». «Я, Усков, преподаватель литературы, должен образцово выполнять программу. Прежде всего...» Инспектор внушительно пристукнул ладонью по столу, словно поставил печать и изрек непререкаемым тоном. «В первую очередь. Основа основ. Кто спорит?» Недоуменно пожала Маша плечами. «Но если я говорю детям...» «Прекрасно совершить подвиг, а сама не способна на подвиг, значит, я лгу. Если я говорю им «умейте быть верными», а сама не умею, значит, я лгу». Так, заражаясь настроением Маши, поддакнул Усков, но нечаянно взглянул на инспектора. Снисходительно скучающий вид человека с аккуратным ежиком над безоблачным лбом говорил ясно, птенцы-желтороты, еще и школы не нюхали, философствовать вы мастера, а вот как сумеете урок провести, успеваемость, дисциплина, проверка тетради, планы, отчеты, куда там до высоких материй. Спорили трезвость и неостуженная юность, а Усков пытался их примирить. Как всегда в трудных обстоятельствах Находчивая память подсказала Юрию, подходящую к месту цитату. Пока не требует поэта к священной жертве Аполлон в заботе суетного света он малодушно погружен, продекламировал Юрий. Учитель, оставляй за дверями класса свои несовершенства и веди учеников к священным жертвам. Нехорошо, покачала головой Маша. Ребята поймут, Король гол и перестанут верить священные жертвы. Она не желала идти на уступки. Усков сконфуженно напялил кепку и со вздохом сказал. «В таком случае поздравляю тебя и себя. Я вижу, наша профессия достойна святого». «Ты сам не знаешь, что говоришь, Юрий. Нужна не святость, а доблесть», – упрямо ответила Маша. Инспектор хмурился. Слова и слова. Он считал себя человеком дела. Он ценил учителей, умеющих добиваться высокого процента успеваемости и образцовой дисциплины класса. Все остальное инспектор считал билетристикой, о которой охотнее всего толкуют учителя, не способные справляться с основными учительскими обязанностями давать учащимся прочные знания в объеме утвержденной программы. Кроме того, инспектор решил, эти самоуверенные юнцы ведут себя в отношении его непочтительно. Пришли в РАНО и открыли дискуссию. Неуместно. Список школ. Недовольно обратился он к секретарше. Белобрысая секретарша в коротеньком платьице, едва до колен прикрывавшем худые девчоночьи ноги в нитиных чулках с разинутым ртом, слушала странный разговор. «Блаженные какие-то заявились в РАНО, а нагрузки не спрашивают, в какие школы пошлют, не заботятся, о зарплате молчат. На папенькиных хлебах не нуждается», — определила она. «Вернемся к делу». Холодно, заявил инспектор, давая понять, что беседа на отвлеченные темы закончена. Он рассматривал список школ, прикидывая в уме, куда адресовать новичков. «Из этого со временем может выйти толковый учитель», – думал он об Ускове. «Из этой?» – сомнительно. «Витает в облаках, а придется спускаться на землю». «Процесс для фантазеров болезненный». «Посему, товарищ Строгова, следует вас передать в твердые руки. Направлю-ка я вас к Федору Ивановичу, вернее, к Борисову», раздумывал вслух инспектор. «Опытнейший завуч, советую, поменьше упражняйтесь в экспериментах, побольше следуйте проверенному опыту. Вас восьмой класс не пугает?» спросил он Ускова. «Я как раз и мечтал о старшем классе», – обрадовался Усков. «Дело в том», – пустился он в объяснение, – «в старших классах настоящий курс литературы. Я занят научной работой. Я аспирант пединститута». «Устроят шестые классы Марию Кирилловну». Марию Кирилловну шестые классы устраивали. «Не понимаю, не понимаю, не понимаю тебя» говорила Маша, возвращаясь с Юрием из РАНО. «Знаешь ли ты, что изменил нашим лучшим мечтаниям, когда в институте мы ждали и верили, педагогическое звание – самое высокое звание, и вдруг, и вдруг, пока не требует поэта?» «Надо же быть реалистом немного, тем паче в кабинете инспектора!» Виновато буркнул Усков. Оставшись с Машей наедине, он начал соображать, что действительно отступил от институтских мечтаний. В сущности, он был согласен с Машей во всем, особенно сейчас, с глазу на глаз. «Вы покладисты с начальством, аспирант пединститута Юрий Петрович Усков», – пилил он себя. «Если кто из нас двоих реалист, это я», – говорила Маша. «Я реалист, потому что помню наказ тети Поли воспитывать настоящих людей, потому что хочу стать настоящим человеком сама, потому что, Юрий, жизнь необыкновенна, а если нет, зачем жить?» Глава 30. «Школа была громадная, на полторы тысячи человек». Все четыре ее этажа перед началом занятий блистали чистотой. Директор Федор Иванович, заложив руки за спину, ходил по школе быстрыми бесшумными шагами. И невозможно было понять, как он умудряется чуть ли не в одно и то же время появляться в десяти разных местах – в столовой, учительской, в классах, канцелярии, библиотеке. Кабинет директора чаще всего был пуст. Юрий и Маша напрасно прождали три четверти часа, изучая обстановку кабинета. На столе симметрично расставлены стопки книг. Ни клочка бумаги, ни соринки. В деревянной подставке, как один, остро отточенные карандаши. Казалось, никто никогда ими не пользуется. Под стеклом расписание уроков, без помарки. Заложенный цветной закладкой блокнот, настольный календарь с пунктуальной записью на каждый день. Посетить такой-то класс, вызвать такого-то. «По всему видно буквоет и чинуша», – шепнул Юрий. Маша приложила к губам палец. «Тссс, ничего неизвестно». Соскучившись ждать, они вышли в коридор и здесь встретили директора. Заложив руки за спину, он разглядывал новых учителей. Его брови, сросшиеся у переносицы, и как росчерк пера, размахнувшиеся к вискам и узкие из-под глядящие глаза, придавали лицу директора выражение пытливости и одновременно недоверчивости. «Знаю», — звонил инспектор. Он говорил коротко. Отрывисто, не заботясь, какое производит впечатление на собеседников. Сколько бы вас ни учили, научиться в действительности можно только тогда, когда начнешь работать сам. В этом вы убедитесь. И скоро: Учитель в школе все. Он помолчал, словно обдумывая, о чем еще следует поставить в известность новичков, и повторил: Учитель, душа школы. Это ответственно, но привыкайте. После разговора с директором, удивившего их лаконичностью, Маша и Усков направились в учительскую знакомиться с завучем Евгением Борисовичем Борисовым. За столиком в углу учительской сидел худой, чисто выбритый, с гладко прилизанными волосами человек средних лет и разбирал какие-то бумаги. «Слушаю вас», – едва подняв на вошедших глаза, сказал он густым, удивительно красивым голосом. Усков приступил к объяснениям. Евгений Борисович вынимал из ящика стола бумаги, укладывал обратно, его длинные тонкие пальцы двигались медленно и осторожно. Наконец Усков добрался до самого важного пункта своей биографии. «Я аспирант» сообщил он. Но полагаю, что моя научная работа не помешает занятиям в школе. Евгений Борисович поднял ресницы, впервые внимательно посмотрев на Ускова. Напротив, нам нужны высокообразованные учителя. А вы? Он полуобернулся к Маше. Нет. Больше он не обращался к ней с вопросами. Слушая Ускова, он вскользь заметил о себе, что близок в наркомпросе с тем-то и тем-то. «Может быть, вы знакомы и с Валентином Антоновичем?» – спросил Усков. «Да, как же!» – ответил Евгений Борисович. Он припомнил еще пять-шесть имен известных профессоров, а некоторых из них Борисов говорил. «С ним я на короткой ноге». Истощив запас красноречия, Усков решил, что пора уходить. Евгений Борисович встал, и тут оказалось, что он чрезвычайно высок, и его длинное туловище завершено непропорционально маленькой головой. Прошу вас основательно познакомиться с делами учащихся. Так как он был очень высок, то, говоря, смотрел не в лицо Маши, а поверх головы. Мы намерены солидно поставить методическую работу в школе. Я рассчитываю на вашу помощь». Последние слова относились к Ускову. Усков, польщенный, поклонился. «А этот каков?» – спросил он, когда они оставили учительскую. «Правда симпатичен?» «Ничего неизвестно?» – усмехнулась Маша. «Маша, ты скептик?» В коридоре произошла третья за одно утро встреча. Громко стуча каблуками, летела маленькая девушка в красной шелковой блузке. Девушка пролетела мимо, но тотчас вернулась обратно. Он там? Так энергично качнула она головой в сторону учительской, что из головы вылетела шпилька. У девушки были темные блестящие волосы, темные глаза, смуглый румянец. Небольшой вздернутый носик. В яркой шелковой блузке она похожа была на цветок красного мака. «Там Борисов?» – нетерпеливо спросила она. Борисов как раз в эту минуту появился в дверях учительской. «Евгений Борисович!» – воскликнула девушка. «Слушаю вас, Нина Сергеевна!» ответил он, вежливо склонив на бок голову в знак внимания, но не задержался, а прошел мимо, так что ей, чтобы изложить свое дело, надо было пробежать за ним несколько шагов и рассказывать на ходу. Она стояла в замешательстве. Евгений Борисович, не оглянувшись, скрылся в кабинете директора. В кабинет на щеках девушки погустел. Дело в том, Словно оправдываясь, сказала она, что Евгений Борисович, распределив классы, первочкам с продлённым днем оставил самый плохой возле столовой. «Что прикажете делать? Он и слушать не хочет. Пойдёмте». Из школы они вышли втроем и через несколько минут были знакомы. Усков нашёл повод свернуть разговор на свою аспирантуру. Нина Сергеевна призналась, что хотела поступить в заочный вуз, но помешала война. Она взяла Машу под руку и рассказывала, как соскучилась по Москве, как два года прожила в деревне, работала в интернате, а теперь интернатских ребят привезли обратно, и она вернулась в школу к Фёдору Ивановичу. Все бы ничего, да вот напасть свалился нам на голову журавль длинноногий, завуч, выслеживает, вынюхивает, непорядки выкапывает и не виновата, а Борисова встретишь, словно в чем виновата. словно ты самое последнее на свете ничтожество и ничего путнего никогда из тебя не получится. Как же учителя его терпят? спросила Маша. Так и терпят! Девушки, разговаривая, шли впереди. Усков плелся сзади, наблюдая, как на глазах у него завязывается девичья дружба. Усков страшно раскаивался в том, что преступно тратит драгоценное время. В Ленинской библиотеке лежали два объемистых тома по курсу древней литературы, выписанные на его имя. «Сейчас побегу», – убеждал он себя – но не бежал, а проводил Машу до дому, и, оставшись вдвоем с Ниной Сергеевной, поправил галстук, откашлялся и сказал: "Видите ли, если вы хотите готовиться в вуз, вы на какой факультет собираетесь?" "Думаю, на географический". Усков был разочарован. Он попытался убедить Нину Сергеевну, что на литературном интересней. Так они дошли до Никитских ворот. Но Нина Сергеевна осталась непреклонной, она желала учиться только на географическом факультете. Усков вызвался подыскать нужные книги. «Пожалуйста», – согласилась Нина Сергеевна и простилась. Они поравнялись как раз с ее домом. В подъезде мелькнула красная шелковая блузка. Усков снял кепку, обмахнул ею, как веером, разгоряченное лицо, и вдруг увидел деревья на бульваре в оранжевых листьях, разлитый в воздухе оранжевый свет, такой сильный и ясный, такой неожиданно праздничный, что рассмеялся счастливым смехом, постоял в одиночестве, прислушиваясь к тишине осеннего дня на бульваре, удовлетворенно вздохнул и, приняв деловой вид, пошагал, в Ленинскую библиотеку. Несколько дней оставшихся до занятий Маша провела в лихорадочной деятельности. Она готовила свой первый урок. Кроме того, выучила по списку фамилии шестиклассников: Петраков, Чербина, Володя Горчаков, Дима Звягинцев. Какие они? О чем они думают? Чем заняты? Что их интересует? Сердце Маши билось в тревоге и замирало в радостных предчувствиях. Школа, в которой она будет работать, представлялась ей идеальной. Борисов выскользнул из ее головы. В этой школе она, идеальная учительница, и идеальные шестиклассники на лету ловят каждое ее слово. Она ступала в неведомую жизнь. Вдруг она устыдилась заброшенности своей квартиры, покраснев, словно неизвестные шестиклассники могли застать ее посреди хаоса и пыли. Она засучила рукава и принялась чистить, скоблить, мыть, пока мебель и пол не засверкали. Все должно быть чистым, новым. А в чем идти в школу? Маша открыла корзину, привезенную из Владимировки. Добрая тетя Поля. Подарила Маше свое лучшее платье. Добротной выработки шерсть не мнётся в руке, и густой синий цвет к лицу, только чуть широко и длинно. Пришлось взять в руки иглу. И вот наступило утро. Маша проснулась с рассветом и повторила лекцию. Оделась, подошла к зеркалу, платье сидело ловко, хорошо лежали волосы, немного только бледноватые щеки. Пора идти, но Маша медлила, грусть охватила ее. Разве каждый год или день человек переступает порог новой жизни? Этот день наступил для Маши, и некому сказать ей «в добрый путь». «Папа, если бы ты был жив!» Всю дорогу мысли об отце провожали ее. Она была почти спокойна, когда приблизилась к школе, словно услышала голос отца. Смелей. Сорок мальчиков сидели за партами 6 Б, все поднялись. Они внимательно изучали новую учительницу, которая была к тому же классной руководительницей. Ничто не ускользнуло от их наблюдательных глаз. Они заметили молодость, Естественность жестов, живость и праздничность взгляда. Кто-то шепнул «Капитанская дочка». Почему? «Мария Кирилловна». Эх ты, Мария Кирилловна в Дубровском. Ну и что же, все равно капитанская дочка. Маша ничего не разобрала в этом шепоте. Она чувствовала себя слишком связанной, чтобы легко вступить в беседу с учениками. Они показались ей очень большими, гораздо больше, чем она ожидала. Она не сумела бы собрать мысли, если бы в запасе у нее не было готовой лекции. Но Маша точно знала, что нужно говорить. Молчание учеников ей помогало. Она не умела еще различать оттенков в поведении класса. Тишину первого урока она приняла за увлеченное внимание и тем естественнее увлеклась сама. В середине урока Маша заметила мальчика с голубыми глазами. Мальчик не спускал с учительницы напряженного взгляда. Непонятная гримаска кривила его губы. Он часто менял положение головы. Подпирал кулаком, склонял на бок. Откидывал назад, и все время неестественная гримаска скользила по его лицу.